Глава четвёртая Тёмная сторона Я пришёл в себя. Прошло какое-то время после того, как Кайта -то и Тойди отвели меня в пресловутую ученическую. хотя по какой-то причине я там никого не увидел. Хотя чему я удивляюсь? Я там, где обычные законы не действуют. Так что если распорядители пожелали, чтобы я оставался один, то я никого не встречу, хоть трижды обойди всю башню. Несмотря на то, что проводники собирались мне многое рассказать, ничего у них не вышло. Как только они меня привели и устроили, попутно-коротко рассказав общие вещи, основная суть которых заключалась в том, что меня позовут, как только всё будет готово, При первой же попытке рассказать что-то ещё, Тойди, едва раскрыв рот, тут же захлопнул его. Причём у меня возникло стойкое ощущение, что сделал он это не по своей воле. Он грустно посмотрел на меня, и я, понимающе кивнул. «Конечно, как можно было упустить это из виду? Я слишком важная персона, чтобы за моим испытанием не приглядывал кто-то из старших. Более чем вероятно, что из тех, перед кем не то, что проводники, сам пищей». вытягивается по струнке. Чувствовал я себя превосходно. Безвкусный эликсир сделал своё дело. Понятия не имею, куда и как меня должны вызывать. Однако ждать я не могу. В моём разуме пульсировала чёткая мысль. Время ограничено. Что станут делать члены моей команды? Станут ли ждать моего пробуждения визорита или как-то смогут организовать дальнейшее путешествие? Оба варианта мне не нравились. Тащить на себе беспомощное тело ничуть не лучше, чем ожидать его пробуждения. Немного успокаивало, что с нами был прайсаж. Уж он наверняка разберётся, вернее, разобрался, что со мной произошло. Однако любые проволочки сейчас излишняя роскошь. Выйдя из комнаты, я, задумавшись, выбираю направление, противоположное тому, откуда меня вчера привели. и обрёл минут десять, как мне показалось, в надежде встретить кого-то, кто подсказал бы мне путь. однако вокруг не было ни души. Я совсем было опустил голову, однако вдалеке послышался некий шум. Я с радостью вскочил и направился к его источнику, однако, подойдя ближе, похолодел. Источником шума были щелчки хлыста и жалобные стоны того, кого, как вероятно, им били. Снова щелчок и снова жалобный вопль. Я шёл по коридору, который, казалось, был соткан из воздуха. В шагах в пятидесяти от меня всё размывалось. Однако при моём движении впереди путь воссоздавался, а позади меня, наоборот, размывался. Снова уже крик. Я влетел в дверь, откуда, как мне показалось, и доносились эти звуки. Однако там было пусто. Я заглянул в соседнее помещение, однако пусто было и там. Чертыхнувшись, я понял, наконец, в чём дело, и толкнул дверь, противоположную той, что я открыл с самого начала. Увиденное зрелище вызвало отрыбь. В комнате на коленях стоял Тайсиан. Голова и руки его были закованы в колодки, и повёрнут он был к задней стене, так что я видел лишь его спину, рваные штаны, гораздо хуже тех, что были на мне, и босые ступни, которыми он еле-еле шевелил. Животом он лежал на каком-то устройстве, напоминающем гимнастического коня. И хотя я не заметил верёвок или других удерживающих устройств, больше ни одной частью своего тела он пошевелить не мог, даже хвостом. Это при том, что за то время, пока я, оцепенев, глядел на него, Кнут ещё дважды опустился ему на спину. Мучитель же был одет точно в ту же форму, что и Той Дискайта. Он также стоял ко мне спиной и был настолько поглощён процессом, что даже не заметил ворвавшегося меня. Ещё удар, ещё вопль, ещё удар, ещё вопль, ещё удар, после которого истязаемый уже хрипел. «Да за что так жестоко?» — закричал я. Надсмотрщик повернулся и устался так, точно не верил своим глазам. Пытаемый Тайсиан тяжело дышал, пользуясь хотя бы небольшой передышкой. «Ты что вообще здесь делаешь? Непонятно кто и непонятно откуда!» — прошепел он, высокомерно посмотрев на меня. «Такой взрослый ученичок, как ты, пластом лежать в своей комнатке должен и терпеливо ждать, когда его позовут на его испытание, которое он должен был пройти в лучшем случае лет десять назад. а теперь брысь отсюда Бросил он мне, повернувшись обратно. «А не то тоже отведаешь моего кнута!» После чего он отвернулся от меня и очередным ударом хлыста заставил беднягу захрипеть. И тут меня перемкнуло. Мне не понаслышке известно, что такое быть слабым и беспомощным. До тех пор, пока к одиннадцати годам не проснулись мои способности, позволявшие мне избегать подобных ситуаций, я был слаб и не мог постоять за себя. «Что в этом зверятнике?» как типовая русская школа в конце девяностых имела самые печальные последствия. Я совсем забыл, где я нахожусь, забыл, что здесь каждый получает по заслугам, забыл, что надсмотрщик может скрутить меня одним щелчком пальца, забыл, что этот Тайсиан мог оказаться как работорговцем, так и магом крови, ушедшим из своего племени, чтобы применить это искусство совсем не в благих целях. Я желал лишь одного, чтобы этого беднягу прекратили избивать. Подскочив, я толкнул проводника в сторону, и кнут в очередном замахе опустился на плиты комнаты. Как видно, поражённый как нелепостью атаки, так и самим фактом того, что кто-то посмел его атаковать, надсмотрщик рухнул на пол. Впрочем, вскочив на ноги, мгновение спустя он злобно зашипел. «А что ж, если мозгов нет, значит придётся поучить и тебя!» И следующий замах кнута был уже нацелен в меня. Подняв руку, я ждал удара, я ждал боли и был готов к ней. однако меня настигла куда худшее. С боли в руке меня настигли и мои собственные кошмары. Ко мне через кладбище несётся адское гончие. Силы мои на исходе, и я не знаю, что мне предпринять, чтобы спастись. Адская боль в позвоночнике. Нет сил пошевелиться, а гарантюга с крестиком на шее заносит лапу, чтобы оставить от моей головы кровавое месиво. Адская боль. Молчаливые сёстры убиты, и ловушка остаточной магии разрывает меня на части. «Что? Нравится мой кнут?» Сквозь пелену я увидел надсмотрщика, явно наслаждавшегося ужасом, застывшим на моём лице. «Как насчёт добавки?» Снова замах, и рубец боли обжигает моё плечо. Однако боль тотчас меркнет, ибо память мою точно встряхнули, вытаскивая самые ранние воспоминания. Мама обещала, что поиграет со мной, если я уберу все игрушки. Как аккуратно, с любовью я все расставил, а она все не идет. Когда же я в пятый раз позвал ее, она прибежала и в гневе пошуряла все с полок вниз и ушла к себе в кабинет. А я со слезами на глазах снова стал наводить порядок. Мы с другом гуляем возле источной канавы, и вдруг я падаю в нее и рассекаю себе колено. Слезы, крики, боль. и оставшийся на всю жизнь шрам. Папа приехал с плавания, как здорово. Его не было целых полгода. Я пришел к нему с бабушкой в гости, собираясь заночевать. Бабушка сказала, что он заработал денег и подарит мне подарок. Однако, когда я подошел попросить его, он на меня страшно разругался, и я, плача и не понимая, что сделал не так, попросил бабушку отвезти меня домой. — На что, сосынок? — прошипел надо мной насмотрщик. «Понял, с кем связался. Но подожди, я тебе ещё не то устрою!» Он вновь замахнулся, однако я закричал. Так как не кричал ещё никогда раньше, вкладывая в крик свой страх, своё отчаянное желание жить, своё горе, свои слёзы, пробуждённые этими, казалось бы, давно, должными погаснуть воспоминаниями. И здесь, в этом мире, звуковая волна, помноженная на разбуженные эмоции, оказалась настолько мощной, что надсмотрщик отбросило в сторону и оглушило. Пленный Тайсиан упал с коня, однако его руки и голова по-прежнему оставались в колодках, и он задрыгал ногами, пытаясь хоть как-то подняться. Однако я всего этого не видел. Всё моё естество заполонил страх, и я кричал не в состоянии остановиться. Мой крик был таким громким, что, казалось, проникал всюду, и я не видел того, что под моими ногами по полу пошла трещина. А затем всё кончилось. Кто-то ласково, но твёрдо положил руку на моё плечо как раз на то место, куда пришёлся второй удар. И страх тотчас угас, уступив место безмятежному покою, которого я не испытывал уже очень давно. Затем жалобный вопль, однако совсем не тот, который я слышал от пытаемого бедняги. Ко мне вновь кто-то подошёл, аккуратно приподнял голову и стал чем-то поить. Конечно, тот самый эликсир, который помогает взрослым Таисианам оставаться в полном здравии. Почувствовав себя немного лучше, я со всей возможной поспешностью поднялся на ноги, что, кстати, удалось мне далеко не с первого раза. Когда же я всё-таки принял вертикальное положение, то увидел, что количество душ в помещении как минимум удвоилось. Передо мной стоял тайсиан в синем костюме тройки. У меня даже глаза на лоб полезли от удивления. За его спиной двое тайсианов в воражевых униформах возились с пленным. «Мы приносим вам искренние извинения, Дамиаш». Участливо сказал Таисиан в синем костюме, едва заметно шаркая ногой. «Вы никоим образом не должны были этого увидеть, и уж тем более вас не должны были бить бичом страхов. Виновный!» — он кивком головы указал на пол. Я только сейчас заметил, что надсмотрщик, ударивший меня, неподвижно лежит, расплатавшись и чуть ли не уткнувшись носом в мои ступни. «Понесёт наказание. Меньшее, что его ждёт...» Это возврат на самую нижнюю ступень службы. Впрочем, вы, как пострадавший, тоже можете высказаться. Вам есть что сказать?» Я молчал. «Опять. Опять я по ошибке получил непричитающиеся мне. И опять я должен решать чью-то судьбу. Боли не осталось. Но вспыхнувшие воспоминания разъедали мой разум, подобно кислоте, и не желали угасать. Я молчал и смотрел на него, не зная, что ответить. За нами, двое в униформе, освободили пленника и повели его к выходу. «Постойте», — сказал я. Пара Таисианов недоуменно посмотрела на меня. «Пожалуйста», — добавил я. Они остановились, повернувшись ко мне. Пленник поднял голову, и я с ужасом узнал того самого владельца «Желтых глаз», которого мне не удалось спасти от казни в Краспагине. Теперь там не светилось даже мольбы. Казалось, он был сломлен окончательно. «Скажите». и я принимал решение с огромным трудом. Бывали ли на практике этого надсмотрщика случаи, когда его работе мешали ученики? Как же это было тяжело. Будучи живым, так легко было убедить себя в том, что ты хороший, просто недопонятый, недовслушанный, не такой, как все. А здесь ты чётко осознаёшь, что состоишь ты не только из светлой стороны. Ты только то, что ты есть. И тебе не обмануть себя, не спрятаться, не переубедить. Как же тяжело кажется, что моя душа снова вот-вот расколется на две части, как тогда, в давным-давно забытом театре. Аж те, как ты там? Что он должен был, по-вашему, сделать? — закончил я вопрос. Ящер в синем костюме впал в замешательство. Оглянувшись, он посмотрел на ребят в униформе. Они переглянулись, пожали плечами. «Судя по всему, инструкции не предусмотрено. Я правильно понимаю?» Надсмотрщик с пола со страхом поднял на меня взгляд. «Значит, он ничего не нарушил, и, следовательно, наказывать его не за что». «На... но...», но — в голосе старшего Тейсиана слышалось замешательство. Он рассчитывал явно не на такой исход. «На ведь он...» «Вы хотели услышать моё мнение? Вы его услышали», — твёрдо сказал я, гоня сомнения прочь. «Освободите его! Незачем так его унижать!» Ящер в костюме пожал плечами, но щелкнул пальцами, как видно, освобождая надсмотрщика. Он тотчас скачал и вжался в противоположную стену, глядя на меня, как будто не веря своим глазам. «Что ж, это ваше решение. Теперь, если вы не возражаете...» «Подождите. Прошу вас, расскажите, за что так жестоко наказывали его?» Я кивнул на пленника. «Всего за два удара я чуть не лишился рассудка. Его же...» Я даже боюсь себе представить». «Поверьте, есть за что. Не забывайте, где вы находитесь». Старший уже взял себя в руки, небрежным жестом поправляя воротник своего костюма. «Этот Тайсиан получит полностью причитающееся ему наказание, после чего будет отправлен на перерождение. Здесь нет несправедливости. Здесь есть только беспристрастный суд. И невиновных здесь не наказывают». «Правда?» «Очень заметно», — ехидно сказал я. Мой визави дёрнулся, точно ему кто-то залепило плеуху. «Вы же сами сказали», — возмущённо начал он, «что не имеете претензий...» «Не надо истолковывать мои слова к своей выгоде», — протянул я. «Я сказал, что у меня нет претензий к надсмотрщику, который это сделал. Сам факт того, что меня избили этим вашим бичом, никто не отменял. Что произошло именно по той причине, что у него не было инструкции на такие случаи? Что вы хотите?» «Моей власти немедленно отправить вас отсюда. Вы ведь, кажется, спешили?» Старшему Таисиану, похоже, надоела эта ситуация, и он решил взять инициативу в свои руки. «Нет. По своим делам я успею. Я желаю, чтобы этого беднягу больше не мучили. Я не знаю, как давно вы проживали жизнь Таисиана и проживали ли вообще, но, вероятно, вы далеки от ситуации, что творится сейчас в Авиале. Я, в отличие от прочих...» Пауза. «Настоящих тайсянов Являюсь таковым, можно сказать, без году недели, а все равно охлебнул того отношения. «Не говорите так, домяш!» Надсмотрщик впервые осмелился заговорить после того, как я пришел в себя. «Сам Арташ выбрал вас, позволил вам измениться. Не говорите, что вы не ненастоящий, это неправда. И все равно прожить целую жизнь и даже после смерти не обрести хотя бы какого-то покоя — это слишком жестоко. Так нельзя». Как он научится чему-то хорошему, если даже после смерти он должен вспоминать лишь всё самое ужасное, что ему пришлось пережить?» Очень долгая пауза. И Тасяна в униформе, и надсмотрщик смотрели в пол, смея поднять глаз. Затем ящер в костюме наконец произнёс. «Я правильно вас понимаю, что в случае, если этого...» Он кивнул в сторону пленника. «Признают полностью прошедшим своё наказание и отправят на перерождение, мы все...» — подчеркнул он. — Забудем об этом недоразумении и больше никогда про него не вспомним. — Да, — с усилием ответил я. — Прекрасно. — Вы, — повернулся он к ящерам в униформе, — отведите его в сектор подготовки и приведите в порядок. Заодно зайдите к Атою и передайте, что надобность в его услугах отпала. А ты, — он повернулся к надсмотрщику, вжавшемуся в стену, — отведи Дамиаша в его комнату, пусть отдохнет. потому что его испытания никто не отменял. И проследи, чтобы запас его эликсира был достаточен». Все бросились исполнять его поручение Пленник успел поднять на меня взгляд, и я увидел в его глазах искру благодарности. «Хоть что-то я смог для тебя сделать». Мгновение спустя надсмотрщик взял меня за руку и повёл прочь. Когда мы уже почти пришли, он не выдержал и схватил меня за жилетку и, прижав к стене, спросил, «Почему?» Скажи мне, почему?» В его глазах сквозило искреннее страдание от непонимания того, что сейчас произошло. «Я знаю, что такое этот хлыст. Все те из нас, кому приходится его использовать, прежде всего на своей шкуре его испробуют. Почему ты меня простил? Разве это справедливо?» «Думаю, справедливо было бы пустить ему стрелу промеж лопаток», задумчиво сказал король, глядя на удаляющуюся фигуру. «Как ты думаешь, юный герцог, «Да, Ваше Величество». «То есть нет, Ваше Величество», — ответил мальчик шестнадцати лет. «Это было бы справедливо, но это было бы не по-доброму. А в этом мире столько справедливости, что места для доброты в нём почти не осталось». Я снова тряхнул головой. «Какой яркий образ той самой книги, одной из тех, что полюбились мне больше всего в моём мире. Это зависит от того...» «Что понимать под словом «справедливость», которую очень легко спутать с другими вещами?» Медленно ответил я, внимательно смотря ему в глаза. «Справедливость, если это, конечно, настоящая справедливость, а не жажда мести или показная благодетель, должна идти вот отсюда». С этими словами я осторожно положил ему руку на грудь, там, где у живых бьётся сердце. С минуту он просто молча смотрел на меня. Но я не отвёл взгляда, хотя он и пронизывал меня насквозь. Затем всё же произнёс. «Теперь я понимаю, почему Арташ позволил тебе стать одним из нас». С этими словами он в ответ мягко положил руку на моё плечо, где стало возникать странное жжение Оно тотчас утихло. «И теперь я точно вижу, что ты достойно пройдёшь твоё испытание». С этими словами он покинул меня. И только сейчас до меня дошло, что я так и не узнал его имени. Но изменить этого было уже нельзя. Ложиться в кровать я не стал. Очень надеюсь, что сколько времени ждать не придётся. Я уселся в одно из кресел, закрыл глаза, намереваясь немного помедитировать. Однако успокоиться я не мог. Время не ждёт, и мою работу за меня никто делать не станет.